Глава третья Доедала бутерброд с сыром и колбасой, поглядывая на полуголого Стаса. Его вид меня конкретно смущал. Глянула на себя, сидящую в его белоснежной футболке, и проговорила. «Ты всегда так дома ходишь?» «Угу. И тебе с добрым утром!» произнес Кувалов, только что вышедший из душа, вытирающий голову полотенцем. Он сел на стул и указал пальцем на тарелку. «Это мне?» Сосредоточилась на бутербродах, которые ему приготовила, и довольно оповестила. Это вместо каши и блинчиков. «А что, они могли быть?» «Нет, но ну, хотелось бы. Случайно не умеешь?» «Допустим, умею», – произнес Стас и ухмыльнулся. м, -м" – чуть наклонилась к нему и хитро так пропела. «А что нужно сделать, чтобы как-нибудь с утра насладиться твоими кулинарными талантами?» «Помочь мне их приготовить», — сообщил он и впился зубами в бутерброд. «Ну, Стас, так совсем не интересно». «Зато справедливо», — заявил Кувалов с полным ртом, в который запихнул бедный бутерброд и полез в холодильник. «Забыла, что хотела сказать. Вид мощной, обнаженной спины прямо заставил мое сердце встрепенуться. Что за беспредел? Он так всегда будет ходить». «Слушай, а ты бы не мог тут столь шикарно не трясти своим телом?» – вежливо попросила, задумываясь над тем, почему вообще реагирую на Кувалова. Я и раньше видела его полуголым, но вот реакции такой за собой не замечала. «Может, в мужской квартире свои флюиды, которые влияют на всех, в том числе и на меня?» «А что не так?» – поинтересовался Стас, вытаскивая из недр холодильника пакет молока. Поднялась и поплелась к раковине, чтобы помыть пустую кружку. За это время придумывала нормальный ответ. «Не скажу же ему, что я как-то странно реагирую. Нужно что-то нейтральное и правдоподобное. М -м, ты меня смущаешь». «Тебя? Я же не смущаюсь, когда вижу твои стройные ноги, шикарные бедра и...» «Э, хватит уже. Ничего не перепутал?» «Кстати, футболка вообще ничего не закрывает». «Ну, ты мне не дал свои шорты, а вещей у меня нет, так что уж потерпи». Отмечая, как внимательно парень сканирует мои ноги, вмиг бросила в жар. По коже пронес сырой мурашек, что конкретно обеспокоило. «Я реагирую на Стаса как женщина? Да не может быть!» «Нет, глупости. Это я с непривычки, в новой обстановке». Прочистила горло и с безразличной интонацией заметила. Как я понимаю, вчерашний не случившийся секс сказывается на тебе, раз на меня так пялишься. Я прикидываю размер, чтобы приобрести в магазине для тебя пару вещиц. Например, пижаму на первое время. Желательно закрытую. С таким умным видом выдал, будто задачу по геометрии решил. От возмущения хлопнула ресницами и открыла рот. Чего? Закрытую? Ему так противно смотреть на меня, что он только и думает, как засунуть меня в пижаму. Он слепой, я очень даже красивая. И себе майку не забудь, а то вдруг начну покушаться». «А ты можешь?» – деловито поинтересовался Стас. «Ещё не знаю, но как почувствую порывы, сразу тебя предупрежу, чтобы сбегал по добру, по здорову». «Спасибо, что предупредила, я учту». Как-то хрипло произнёс он, а потом уселся за стол и... Начал завтракать. Улыбнулась и зашла в ванную комнату, вглядываясь в свое лицо. Не плакала, но выглядела ужасно. Может, поэтому Стас хочет меня тряпками закрыть? И ведь не так поздно уснули. Нахмурилась, вспоминая, что было, когда прибыли на место назначения. Приехали, слопали виноград с шоколадкой, так сказать, элемент соблазнения, заботливо купленный Дон Жуаном для своей очередной длинноногой красавицы. И отправились отдыхать. Я, кстати, легла на матрасе в пустой комнате, посчитав свинством претендовать на диван. Мы, конечно, еще спорили, а потом сыграли в карты на желание. И, конечно, я получила пустую спальню с матрасом. Ну а как иначе? С моим опытом он был обречен на провал. У меня три старших брата. Естественно, что в карты я играла виртуозно, когда могла чего-то добиться за счет желания победителя. Пока чистила зубы, думала о том, как бы уговорить родителей не слушать деда. Не хотелось мне никого напрягать, тем более друга, который столько для меня делает. И я вчера испортила ему вечер. Вышла из ванной комнаты и прошла в спальню, надевая джинсы и футболку. Другого ничего не было. И тут пришло сообщение от мамы. Я собрала тебе некоторые вещи, а оставила их у Пашки в квартире. «Не будь эгоисткой и не создавай проблем брату. Пора отдать ему ключи. Он может лишиться повышения из-за тебя». Плюхнулась на матрас спиной и выдала стон. «И тут я виновата», — пробурчала себе под нос. «Ты чего?» — услышала голос. А потом увидела Стаса, заглянувшего ко мне. Уже полностью был при параде, в черных джинсах и светлой футболке». Мама собрала мои вещи и оставила их у брата на квартире. Поделилась с ним, продолжая лежать на матрасе. Я заберу. Чего расстроилась? Расстроилась я потому, что надеялась уговорить ее не слушать деда, а она. И тут Кувалов засмеялся. Я же отвернулась и закрыла глаза. Ничего смешного не видела. Думала, полежу, пока он не успокоится. А Стас приблизился ко мне. Раз все так серьезно то предлагаю обсудить все моменты нашего сожительства и поведения перед родственниками, чтобы не подставиться. Зная генерал-майора полиции, он решил проверить твои слова. Уже не рада, что заварила эту кашу. Назвался груздем, полезай в кузов, произнес Стас, развалившись на матрасе, загребая себе большую часть». Пришлось поменять дислокацию и чуть залезть на него сбоку локтём, как раз на широкую грудь, откуда был чудесный обзор на лицо этого красавца. Скривилась и прошептала «Ну зачем тебе это всё? Разве сейчас важно? Но обсудить нужно. Тем более скоро уеду на несколько месяцев в командировку». «А ничего, что я буду здесь? А что смущает? Квартиру я за год проплатил. Только не спали её. Постараюсь». Сказала и выдала. «Будешь дальше играть жениха? Другие варианты есть». Выдала стон и уткнулась в широкую грудь. «И зачем тебя втянула?» «Потому что жить без меня не можешь, вот и втягиваешь куда ни попадя». Пафосно выдал он, сдерживая смех. Задрала голову и заметила, мог бы и культурно отказаться. «Если не я, то кто?» Любовалась своим замечательным другом а потом подалась вперёд и поцеловала в щёчку. «Ты лучший!» Что-то изменилось. Стас как-то напрягся, а потом резко сел. Кое-как среагировала, а так бы шлёпнулась. «И чего так прытко прыгает?» «В общем, деньги я оставлю. Квартира в твоём полном распоряжении, но никого сюда не таскай без моего ведома». Выдал он и поднялся, двигаясь к окну так и пялился куда-то во двор, демонстрируя шикарную фигуру сзади. Буду вести себя паинькой, напиваться и гулять только за пределами этой квартиры. Ага, как же. Тут он обернулся. Пока меня не будет, не вздумай устраивать бои без правил с соседями или еще с кем-то. Не забывай, что я буду далеко. Я уже боюсь. Навряд ли, но чтобы отписывалось каждый день. Это он не сказал, а приказал что звучало довольно требовательно. Замечу, что я и отписываюсь всегда, или забыл. «Не каждый день. Много не будет?» «Нет. Самое то, чтобы я знал, что ты по мне скучаешь и ничего не натворила», игриво заявил он, играя бровями. «Кувалов, мне кажется, или ты зажрался немного?» весело уточнила, поднимаясь с матраса. «Тебе так кажется. Но если так, то ладно». И еще, на людях, при родственниках играем роль. Не хочу, чтобы называли лжецом. Слушай, а если я пока здесь буду жить, а как ты... Что я? Как ты будешь встречаться со своими девушками? Что-нибудь придумаю. Главное, чтобы от воздержания со мной не перепутал. Если перепутаю, думаю, тут он прищурился, придется жениться. Ну ты и шутник, отмахнулась и неожиданно стала смеяться. То, что представила сейчас, не могло не рассмешить. И что смешного? Мысленно поженила нас и стало жалко. Тебя или меня? Наших дедушек. Они так любят друг друга прямо вот отчаянно и невыносимо, что как бы в больницу не загремели с приступами. Это да. Так, Кувалов посмотрел на наручные часы. Я хотел отвезти тебя. Ты, если не поторопишься, то опоздаешь. Ох, точно, а к брату? Я сам к нему заеду». Спрыгнула с матраса и прошла к сумке, откуда достала связку. «Вот ключи от квартиры. Оставь их у соседки. Почему возвращаешь?» Он кивнул и оттолкнулся от подоконника, направляясь ко мне. «Попросили вернуть и не беспокоить братца», предположил Стас и спрятал связку в кармане джинсов. «Ну, у него там звание. А почему бы ему не решить?» пожала плечами и схватила небольшой рюкзак. «Так что, успеем?» «А ты сомневаешься?» Через пять минут мы выходили из дома к гаражам. Спешили, поэтому чуть два раза не свалились в ямы. Но Стас страховал. «Удивительно, но когда сама иду, я вот так не падаю. А тут как проклятие. Если мы успеем, я тебя расцелую», как обычно шутливо сказала я. «У нас с ним всегда такие шутки». Когда куда-то опаздываем, ничего серьёзного. Ты лучше капустные пироги покупай. Это почему? Потому что я ещё ни разу не опоздал, а вот поцелуев я так и не дождался. Я их накапливаю. Хорошо, потом спрошу, как уже накапливать будет некуда. Усмехнулась и счастливо сказала. Ты невероятный. Пожалуй, отдавать придётся действительно пирогами. Хотя нет, ты же потом растолстеешь. «Переживаешь, что меня никто не будет любить?» «То есть не будет?» «Размечтался Кувалов. Я тебя буду любить любым!» Заверила и подмигнула ему, но что услышала смех. Закончилась пара по дисциплине «Теория и методика восточных единоборств». Выходила, как всегда, последняя. Настроение было хуже некуда, поэтому написала Стасу, чтобы вместе с ним потренироваться, хоть как-то взбодриться. Как раз проходила мимо кафетерия, когда услышала голоса. Один точно принадлежал Власовой Юлии. Кстати, мой главный соперник во всех спаррингах. С другими не ставили, потому что я отказывалась работать с профанами. Если Власовой не было, я предлагала тренеру занять ее место. Первое время некоторые ворчали, особенно Игорь Николаевич Суриков, а потом махнул рукой, без разговоров вступая в тренировочный бой. Родя, но я не смогу пойти, плохо себя чувствую. Ты же видел, как сегодня я быстро вышла из строя, и Алина победила. Рука не проходит. Что верно, то верно. Удары сегодня у нее были слабенькие, что раздражало. Несколько раз ловила себя на мысли, что и я бью кое-как, чтобы не причинить ей боль. В общем, смотреть было на наш бой тошно. Жаль, малышка, придется идти без тебя. Но знай, я буду очень скучать. Очень-очень. Буду без своей рыбоньки, без зайца своего. Да уж, в роли рыбки и зайца я вот Власову не представляла, если только лисой. Раздражал этот ушлёпок, весь такой добренький и сладенький, что аж невольно кривилась от его слащавости. И чего в нём нашла Власова? К тому же несколько раз его видела в компании других девушек. а Одним словом, отборное чмо. Тут полилась мелодия, предупреждающая о том, что дядя возжелал со мной поговорить. Нажала на прием и, свернув в сторону фойе, поспешно ответила. «Слушаю. Алин, это я. Привет, дядя. Ты извини, что вчера не смог тебя отвезти. Просто я...» «Проехали. Что хотел?» «Да вот хотел спросить, не передумала ли ты? Мне очень нужен отличный боец. Не передумала» сообщила, остановившись у огромного окна. «Алина, дядя, давай не будем портить наши натянутые отношения и просто попрощаемся». «Но я вот знаю, что ты сейчас без денег и нуждаешься в них». Выдала возмущенный возглас, удивляясь некоторым. «И что, он решил, что я вот так просто поведусь? Стоило ему напомнить, что у меня проблемы? А то я сама не знаю». «Я отключаюсь». «Ладно, понимаю. Но если что, дай знать». «Ага», — буркнула и убрала телефон, двигаясь в сторону туалета. Уже у двери вновь услышала голос Власовой, но она была не одна. «Чего вы хотите? Думаешь, такая крутая? С нами ты точно не справишься. А можно к делу? У меня важная встреча. Придется отложить. В больнице ее проведешь». Далее последовал смех, напоминающий кудахтанье кур. «Ничего не перепутала? Из тебя боец, как из мухи пчела», — рявкнула Юлия. Замечу, характер у нее неважнецкий. «Чего?» Совсем обнаглела. «Да как ты смеешь!» «Да что мы ждем?» «Заткнитесь все!» По голосам насчитала пятерых, притом не из нашей группы. Последний голос я уже слышала. Это Ежова Вера, чемпионка России, победительница Кубка России по фехтованию в соревновании раперисток в Сочи. «Он был мой!» завизжала та самая Вера. Сто процентов наседка среди кур. «Ну и что нужно?» — с раздражением спросила Власова. «Ты его увела. Во-первых, я никого не уводила. Во-вторых, у тебя каждый второй любимый. А в-третьих...» «Слышь, ты сама нарвалась! Теперь молись!» — яростно процедила главная курица. Громко вздохнула и со всей силы толкнула дверь, отчего она мощно так ударилась о стену. «Все внимание теперь было приковано ко мне». Пять девушек стали оглядываться, смотреть друг на друга, пытаясь понять, что происходит. «Вон, пошли!» — процедила, не отличаясь особым выбором фраз, когда меня кто-то раздражал. «Ты кто?» — рявкнула самая высокая, за что получила по плечу от Веры. «Тебе чего, Алин? Мы тебя не трогали? Здесь дела делают, а не кудахчут». И тут Власова стала смеяться. Так громко, что походило на истерику чего возмутилась ежова того помочь выход найти уже грубо спросила это наше дело как понимаю по хорошему не понимаем поинтересовалась и в следующую секунду сделала шаг вперед хватая ежову за горло она ее задушит кто то крикнул со спины двигаясь к двери еще не хватало получить удар от трусливой девки сумасшедшая вторая спряталась в кабинке «Я ухожу», — пропищала третья. В общем, начали кудахтать. «Тебя выкинуть или сама?» — вежливо уточнила у Ежовой, сжимая сильнее. Вера стала хвататься за горло, а я наблюдала, пока резко не отбросила. «Я поняла», — прохрипела она и вылетела пулей, а следом за ней ее курятник, оставив нас с Юлей в полной тишине. Власова подошла к зеркалу и двумя руками вцепилась в умывальник, тяжело дыша. «Я бы сама справилась», — бросила она. «Мне нужно было ждать за дверью, пока ты там справишься?» «Тоже верно», — ответила она и скривилась. Прошла к ней и без всяких прелюдий стянула джинсовку, осматривая руку. Участок кожи вокруг локтя покраснел. Отек горячий на ощупь. Осторожно дернула ее руку и, слыша громкое рычание Власовой, отступила. «У тебя подвывих локтевого сустава. Врач, что ли?» Много вопросов, мало действий. Пошли в медпункт. У меня сегодня мероприятие. У тебя сегодня мозгов нет, раз такой бред несёшь. Ты чего пошла со мной в спарринг, когда получила травму? С таким настроем навряд ли ты кому понравишься. А я не подарок, чтобы всем нравиться. Тоже верно. Пробубнила она и уже с раздражением выдала. Да за котом полезла и неудачно приземлилась. Но, думаю... А ты не думай, ты действуй. «Всегда нужно быть такой резкой». «Зато действенно. Вперед. Дверь там». «Да уж. До подарка тебе далеко, Бестрахова», сказала она и потянулась к сумке, которую я быстро перехватила и взглядом показала на дверь. Сумка у нее была тяжелой, в отличие от моей, поэтому закинула на правое плечо. «Обычно у меня тоже с собой много всякого ненужного хлама, но сегодня я налегке». Вышли и без слов направились к травмпункту. Думала, так чудесно пройдем, когда услышала ее вопрос. Ты поедешь с группой отмечать окончание учебного года? Еще бы сессию сдать. Сдашь. И куда собрались? В Чернолучье, в санаторий «Сказка» на два дня. Решили полюбоваться деревьями? Там чудесное место. У нас будет коттедж, где все и разместимся. Так что? Не знаю. Там видно будет. Присоединяйся. В тот раз было здорово. Задумалась над тем, почему я не поехала. Скривилась, вспоминая, что сессию сдавала раньше времени по приказу деда, а потом работала три месяца в тюрьме надзирателем. Так сказать, отрабатывала свою поездку за границу, куда ездила на соревнования. Никогда бы не подумала, что попаду туда, но это удивительным образом случилось. Притом все проходило нелегально, по документам нигде не числилось, знали только определенные лица. Думаю, дед решил, что этой работой отобьет мне желание учиться и ездить на соревнования. Но я справилась. Уже подошли к травпункту. Как вдруг Власова обернулась, вставая на пути. Дальше я сама. Уверена? Тут у меня работает тетя Шура. Не хотелось бы вас знакомить. Тебе не понравится. Почему же? У нее тысячу слов в минуту. Вопросы задает со скоростью ветра. Да уж. Пожалуй, я пас. «Спасибо, что помогла», — проговорила она, всматриваясь мне в глаза. «Если я буду нужна...» Кивнула и, быстро развернувшись, направилась в сторону остановки.